Глава восьмая Окна комнаты Майи выходили на восток, и она проснулась с первым же лучом солнца, вставшего из-за горы, покрытой частью густо-зелёным сосновым, частью погрово-оранжевым лиственным лесом. И воздух в открытую фрамугу вливался настолько густо, насыщенный совершенно не запахами, что ей захотелось смеяться от счастья. Бывают такие моменты в жизни, вроде бы и ничего особенного, а радость прямо переполняет тебя. Здесь пусковым механизмом послужил давным-давно не ощущавшийся ею прохладный запах чуть подпревших опавших листьев и почему-то весенних фиалок, хотя какие же фиалки в ноябре. Она в батистовой ночной рубашке босиком подбежала к окну. Ночью отсюда ничего не было видно, кроме россыпи огней, а сейчас увиденное очаровало её. Плавно уходящие до самого горизонта в разных направлениях холмистые гряды и отдельные вершины, которые уже можно было назвать и горами, дома и домики между ними, сложенные из тесаного камня беловато-желтых оттенков, красные и зеленые крыши плохо просматривающимся за и деревьев улицам мелькают автомобили, но их совсем немного. Слева и снизу виден почти игрушечный постройки позапрошлого века железнодорожный вокзал с пероном, накрытым навесом на узорных фигурного литья чугунных столбах и часть подъездных путей. Ещё левее привокзальная площадь, вереница такси у высокой каменной стены, повисшая на откосе горы круглый ресторан с двухъярусной верандой. Там уже сидят за столиками ранние посетители. Майе захотелось, чтобы под руками у неё оказался приличный, такой как у Вадима на катере, морской бинокль. Тяжелый, как кирпич, с толстыми, оклеенными шершавой кожей трубами и фиолетовой просветленной оптикой. Она бы всё рассмотрела в этом сказочном городке. А совсем далеко, у края долины, на границе с небом протянулась высокая, сверкающая снежной белизной цепь Большого Кавказа и двуглавый Эльбрус, который невозможно было не узнать, даже увидев впервые в жизни. Майе захотелось вдруг завизжать просто так от полноты чувств. Стоило ли всю жизнь просидеть в Москве, когда совсем рядом есть такое? Она выезжала из дома на отдых, конечно, и в самые разные места, а это от чего то прошло мимо. Считала, пить нарзаны ездят только старики да больные. Не зря же тут санаторий на санатории. Нет, но ну бывает... Кому-то, наоборот, ни разу не случилось увидеть ни Суздаля, ни Карлсбада. Немедленно, немедленно одеваться, подумала Майя, и туда, в глубь этого города. Там и позавтракаем, предварительно выпив натощак местного Нарзана, и погуляем, ожидая на каждом шагу необыкновенных приключений, которые испокон веку поджидали авантюрных русских дам на трехпогибельном Кавказе. Она тут же, в чем была, кинулась будить Татьяну, спавшую в соседней комнате. да впрочем, с определенным трудом разлепив глаза, ее восторгов от увиденного не разделила. Что уж тут такого слишком интересного? Ну, Кисловодск, ну, парк, ну, горы. Пятигор, кстати, куда более цивилизованное место, если кто понимает. Полежала еще немного, закинув руки за голову. Потом неожиданно резко встала, стряхнула через голову и, сбросила на постели рубашку, отправилась в душ, поигрывая всем, чем одарила ее природа. Вернулась достаточно быстро, растираясь прямо в комнате мохнатым полотенцем. И вообще, я сейчас собираюсь в Питер сгонять, посмотреть, как там мои. Отец беспокоит, и вообще, денег передам, кое с кем встретиться надо». «Нет, не по нашим делам, еще по старой жизни. Слишком я быстро отвалила тогда. А ты погуляй, конечно, что здесь еще делать?» «Вали обратно», — легко согласилась Майя. Идея поболтаться по пряничному городку одной, без профессиональной гидессы рядом, ей импонировала. «Только сама не поедешь. Я Виталию скажу, он за тобой присмотрит. А здесь у меня и шофер, и Лариса на случай чего». «Зачем мне твой Виталий?» – вскинулась Татьяна. «Затем, что приказ такой. Не забывай, ты давно уже не вольная казачка Любченко. Кавалерственная дама. И вообще, сейчас другие дела пошли. Улавливаешь?» Майя говорила все это с искренним удовольствием. Пускай не воображает, что она тут местная, а мы так. «Ладно, пусть сопровождает, только не светится. Я на такси поеду, а он как знает». «Зачем такси?» – спросила внезапно вошедшая в комнату Лариса, такая же подтянутая и элегантная, как вчера вечером, только сейчас на ней был светлый бледно-лиловый костюм из легкой ткани. «С машинами у нас все в порядке. Отвезем-привезем в лучшем виде». «Подслушиваешь!» – сузев глаза, спросила Татьяна. «Чего тут подслушивать?» – в пику ей широко раскрыла свои и улыбнулась Лариса. Дверь открыта, орёшь, как на одесском привозе. «Казачка» — одно слово. я ты казачка! А ты кто?» Отвечая на агрессию агрессии, спросила Татьяна. «Я москвичка, коренная. Мне ваши разборки ни к чему. У меня работа. Хочешь в Пятигорск — езжай. Майя хочет здесь погулять — будет гулять. Только учтите, девочки, этот день у вас, может, последний спокойный». «С чего взяла?» — нахмурилась Татьяна. — Чувствую так. В Москве плохо. Здесь, конечно, получше будет, но вам скоро, может, и здесь не понравится. Майя вдруг почувствовала, что эта тревожная красотка собирается неторопливо и аккуратно подчинить их своей воле. И вполне может такое у нее получиться, если немедленно не дать ей отпора, невзирая на вчерашние слова. — А можно тебя, Лара, на минутку? — Очень мягким и милым голосом спросила Майя. Тонкими пальчиками взяла ее за запястье, а ладошкой подтолкнула в коридор и соседнюю комнату. Вроде очень деликатно все получилось, но и достаточно убедительно, резко. «Ты что?» – с некоторым опозданием вскинула голову Лариса. Она не привыкла, чтобы с нею и так. «Да ничего, дорогая, ничего». Просто мне показалось, что ты несколько вышла из роли. Вчера мы на все твои условия согласились. Мы гости, ты хозяйка. Ладно. Но тон твой мне и вчера не понравился, а сегодня тем более. Со мной так не разговаривают. Не знаю, кто тебе мой Ляхов, а я сама по себе. Так, и только так советую ко мне относиться. Тогда, может, и подружимся. Уловила? Тут и улавливать нечего. Вы пендриваться с папашей и с мужьями своими будете. Меня просили, понимаешь, просили вам помочь, поддержать и присмотреть. И ровно в пределах этой просьбы я готова с вами возиться. Вчера мне показалось, что мы договорились. Сегодня у вас где-то там заиграло. Пожалуйста, поступайте, как знаете. В пределах своей компетенции я не позволю чтобы вас тут убили похитили в парке за кустами оттрахали, даже если вам вдруг самим этого захочется в остальном как угодно лариса достаточно презрительно передернула плечами отошла к окну майя осмотрев ее от затылка до туфелек еще раз убедилась что очень и очень нерядовая к ним представлена бонна Каменно спокойно, а вот правая нога совсем чуть-чуть подрагивает. Видно, что она хотела бы раздраженно стучать сейчас каблучком по паркету, но держит себя в руках. Да нет, в самом деле, чего она на нее вдруг взъелась? Не собиралась совершенно. Танька опять повлияла. На весь свет злится и здесь успокоиться не может». Майя сделала шаг вперед, положила руку хозяйке на плечо. «Ты извини, мы, наверное, никак в себя после Москвы прийти не можем. Остаточные явления, одним словом. Я правда хочу с тобой подружиться. Мне сейчас совсем ничего не понятно. Ты моего Ляхова хорошо знаешь?» Лариса обернулась. Глаза ее сияли совершенно безмятежно, будто вообще никаких кошек между ними не пробегало. Ни чёрных, ни разноцветных. «Видела пару раз издали. Ничего, парень!» Но даже и разговаривать не довелось. Лариса неожиданно для себя сказала именно так, хотя на самом деле в течение последнего месяца встречалась с Экондом неоднократно и беседовала часами на интересующие её темы, в том числе касающиеся деталей и бытовых подробностей здешней столичной жизни. Светский все же человек знает, как принято одеваться, разговаривать, вообще вести себя женщине того круга, в который она намеревалась вписаться. Одно дело изображать веселую вдову в провинции, старательно сохранять дистанцию с аборигенами, совсем другое – зацепиться в придворных кругах. А она для себя такой вариант отнюдь не исключала. Особенно если разборки кончатся благополучно. Почему покривила душой перед Майей? Да просто не захотела перед серьезным делом Заронить в нее зерна сомнений и ревности. Кто знает, каков темперамент прокурорской дочки? Вспомнились к месту слова песни Городницкого. «И что тебе, святая цель, Когда пробитая шинель От выстрела дымится на спине?» Я же вам сказала, у меня другие дела и другой бизнес. Да ты не переживай. Скоро такие дела начнутся, что не о мелочах думать придется, а только насчет, как выжить. Я не обидчивая. Хочет Таня в Пятигорск ехать, пусть едет. Хочешь по-кислому погулять, могу компанию составить. Глядишь и разговоримся. Так что не бери в голову. Одно помните обе. «Здесь вам сейчас полагаться можно только на меня». Она сказала это именно так, отчетливо выделяя каждое слово. «В противном случае за ваши головы копейки не дам, за прочее тем более». «Да что же в конце концов творится?» – нервно вскрикнула Майя. «В Москве Вадим ничего не сказал. Ты здесь темнишь. Объясниться можешь?» «Что объяснять, дорогая?» Кавказ всегда Кавказ. Татьяна Старханова разве не рассказывали? Так-то Пятигорск куда более европейский город. касательно же Кисловодска давно герою нашего времени не перечитывала. Очень советую. А по поводу текущих событий к концу дня, возможно, что-нибудь новенькое узнаем. Так идем гулять или что? Майя при всей своей любви и способностях к интригам Никак не могла понять, в какой мере Лариса откровенна и искренна, а насколько лично для нее нагнетает атмосферу. Идем, идем, только, наверное, лучше туфли без каблуков надеть. А я поеду. Вошла в комнату Татьяна, будто ничего не слышала, хоть дверь была полуоткрыта. Даешь машину? Хорошо. Питер мой город, я там сама разберусь. И вот подарочек со мной. Она показала Ларисе пистолет. Та только фыркнула презрительно. Ещё бы! Сама-то она из мощного карабина при поддержке целого бронепоезда в своё время еле-еле от нападения англосоветских террористов отбилась. Таким образом в главе Ларисы преломилась история из Верхней Волгаллы. Езжай, конечно, сейчас распоряжусь. Она спустилась в дежурку, приказала водителю-роботу немедленно подать самую неприметную из машин к воротам и предупредила, что пассажирку нужно высадить, где скажет, после чего сопровождать невидимо и неслышимо, не принимая во внимание московского Виталия, не попадаясь ему на глаза и не предпринимая ничего вплоть до момента, когда охраняемой особе будет угрожать очевидная опасность. И даже в этом случае соблюдать предельную аккуратность. Режим психологической невидимости. Связь с ней, Ларисой, постоянная, но в меру необходимости. Пустой болтовнёй эфир не засорять. Уловил? Вопрос, конечно, исключительно для порядка. Роботы не упускают и слов хозяев никогда и ничего. В силу своих способностей очередной Иван Иванович будет следовать за Татьяной по улицам и переулкам незримой тенью. Если потребуется, бегом обгонит любой автомобиль. В хорошем спортивном стиле перепрыгнет без шеста любую ограду, нюхом нижним или верховым возьмет потерянный след, ну и сделает все остальное, что подскажет обстановка. Езжай, Таня, только не слишком задерживайся, «Мы волноваться будем». «Вздумаешь с друзьями или родителями засидеться, позвони», — сказала Майя. А Лариса добавила, «Машину с моим шофером лучше при себе держи. Он болтать не станет, если даже с прежним любовником попрощаться захочешь». «Вымуштрован, как гримо Атоса». «Я тем более. Приятного отдыха». На том мы расстались, а Майя в первый раз посмотрела на Ларису с долей почтения. Уметь же, девка, такие шпильки вставлять. Ну, а мы куда? Спросила Лариса, проводив глазами серенькую печору. Предлагаю в парк. Погода как на заказ. Боюсь, не последнее ли бабье Что значит последнее? Удивилась Майя. Разве оно не одно бывает? Где как? У нас здесь и по десять. Сегодня, кажется, восьмое не считал. Действительно, синего неба, пригревающее солнце, без безветрие, температура, с утра преодолевшая 20 отметку, создавали, несмотря на календарный ноябрь, ощущение раннего подмосковного сентября. У колонады они, как и положено светским дамам, наняли фаэтон, запряженный молодой, норовистый, перебирающий ногами от желания куда-нибудь мчаться лошадкой. Экипаж повез их по поизвилистые, круто поднимающейся вверх тропе Теренкура. Через каждые 100 метров попадали столбики с указанием высоты над уровнем моря и расстоянием от Нарзанной галереи. Удобно расположившись на подушках сиденья, девушки болтали о пустяках, по преимуществу касавшихся особенностей местной и личной жизни. Говорить о чем-то более серьезном мешал извозчик, чья спина торчала в метре перед глазами и который, безусловно, слышал каждое слово. А моментами, не оборачиваясь, даже вставлял реплики, если считал, что Лариса неверно трактует историю и топографию города. Наконец, серпантин с жуткой глубины обрывами справа, куда Мая остерегалась заглядывать, особенно когда колеса едва не касались обочины, закончился. Лариса велела возниться остановиться на площадке километрах в трех ниже малого седла. Так она назвала отчетливо проектирующуюся на сверкающую синеву вершину впереди. Здесь еще присутствовала цивилизация. Кавказский духан, где жарили шашлыки, и жирный дым поднимался к небу. А в загончике блеяли ждущие своей очереди барашки. Европейского стиля кафе на самом краю у ротонды. Еще одно чуть выше по склону. Играла негромкая музыка, на десятки километров простиралась панорама изрезанного балками города, окрестных селений, холмов, полуразмытых очертаний настоящих, на взгляд москвички, гор. Захватывающий вид, смотреть бы и смотреть. Неподалеку, кстати, предприимчивый господин предлагал всем желающим бинокли за умеренную плату. Далеко на северо-западе громоздились башнями белоснежные, но серо-синими подошвами облака. К обеду будет дождь, отметила Лариса, или даже снег, но мы успеем. Снег, поразилась Майя, при плюс двадцати, а при плюс тридцати в июне не хочешь, и такое бывает. Кавказ, матушка, в который раз подчеркнула Бонна. Они заняли самый крайний двухместный столик впритык к чугунной ограде на краю обрыва. Майя бы даже сказала пропасти. «Чудо! Истинное чудо!» – шептала Майя, глядя на бурную речушку, почти вертикально мчащуюся вниз среди сосен и елей, рядом с площадкой гигантских, а дальше превращающихся в непроницаемую сине-зеленую щетину. Лариса в это время делала заказ неповоротливому, исполненному ощущение собственной значимости официанту. «Раз сюда, господа, никуда не денетесь». «Так, может, поговорим, наконец, на равных, подружка?» – спросила Майя. «Именно что на равных, а не то, чтобы наставница с подопечной». Сейчас они были здесь вдвоем, без свидетелей. В случае любого развития событий она считала, что физически Ларисе не уступит. Морально тем более. И пистолет при ней. И у напарницы наверняка имеется. Отобьются. Хоть от Абреков, хоть от кого. А главное, Лариса нравилась ей все больше. Будь у нее нетрадиционные склонности, сказала бы, как женщина. А так, ей хотелось, чтобы они вправду стали подружками-напарницами. Слишком много общего она чувствовала с девушкой из другого мира. «Разве я против?» – спросила Лариса, улыбаясь туманно. Или так в ее глазах отражались кисловодские дали. «Тебе сколько лет?» Удивительно, но Лариса задумалась. Даже пальцы с темно-красными ногтями зашевелились, словно она собралась их загибать для счета. 27 наверное. Или 28 Как это? Ты что, подкидышь без документов? Лариса коротко рассмеялась. Как Ситро выцедила бокал густого и терпкого салхина, запила нарзаном, достала из нагрудного кармана жакета пачку сигарет неизвестной Майя Марки. Резко ее встряхнула и поймала зубами черный фильтр. Рассказать? Пожалуйста, времени у нас навалом. Только ты тоже венца отхлебни, проще понимать станет. Я сладкого не пью, лучше сухого. Или коньяку, раз такое дело. Лариса в предельно сжатой форме ознакомила Майю с собственной биографией, а заодно с историей и нынешним положением Андреевского братства. И то, как она все это излагала, навело девушку на очень простую мысль. Если изящная девушка с повадками коралловой змейки так откровенничать с нею, значит, что? Вадим перешел на сторону братьев со всеми потрохами, и ее саму исчислили и взвесили, сочли достойной высшего доверия. Иначе к чему такие недиктуемые обстановкой детали и подробности? «Без меня меня женили. Сиречь замуж выдали», – подумала Майя. «Или другой вариант. Всю правду до донышка нередко говорят и тем, кто ничего и никогда разгласить больше не сможет. Ну, по известным причинам. Только это уже полная чушь. Бред в стиле моей дорогой Танечки». Удивительнее всего, что сама фактография Ларисиного рассказа не вызвала у неё ни малейшего удивления, только чисто практический интерес. О подробностях их жизни, приключений, взаимоотношениях она была готова расспрашивать и расспрашивать, но понимала, что сейчас не время. «Очень неинтересно. А мы как сейчас со всем этим соотносимся?» Ты сказала в москве плохо здесь вскоре будет не лучше пояснить можешь свободно эй кельнер долго нам придется горячее ждать отвлеклась она чтобы шугануть выглянувшего в окошко официанта сей момент мадам доспевает нашел мадам деревня фыркнула лариса и продолжила поясняю В Москве и окрестностях уже почти сутки идут бои. Вооруженное вторжение из Иновременья. но и местные противники князя подключились. Как же, поразилась Майя. Ни по радио, ни по дальновизору ничего не передавали. Я утром смотрела. Информационная блокада. В эфир идет только то, что надо. Есть способы. Выиграем, тогда и сообщим. «Опять же только то, что с сочтем нужным». Слова Ларисы маю шокировали. «Значит, Вадим знал, что предстоит, раз отправил их буквально за часы до начала беспорядков. А сам он сейчас где? Наверняка ведь опять полез в самую заваруху. Жив ли? Везучий ты, везучий, но до какой степени? Ты-то сама откуда знаешь? И с Ляховым, с Сергеем что? Знаешь?» Лариса усмехнулась с чувством явного превосходства. «У нас связь другая. С вашими мужиками пока порядок. Живо, геройствуют. Ничего непредвиденного не случится. До вечера здесь будут оба». И снова усмехнулась, довольная тем, что Майя не поняла ее тонкого юмора. Подумают что оба — это Ляхов и Тарханов. А вот поставить перед ней двух Ляховых каково. Давай чокнемся, чтобы все были живы и здоровы. Больше, конечно, Майя вернуться к прежнему безмятежному настроению не могла. Расспрашивала и расспрашивала Ларису о деталях, творящегося в Москве. Слушай, я все равно подробности не знаю. У нас тут свои дела. Думаешь, вас сюда в эвакуацию прислали? Подальше от шума и пыли? Отнюдь вообще тебе немного не повезло, а твоей подруге не говорю, она местная сама все знает, а ты кое-что упустила. Сюда москвички и петроградки с проблемами как в лечебницу ездят. Очень им горячий кавказский парни способствует восстановлению нормального мироощущения, могла бы познакомить с надежными и безопасными. Теперь уже Майя фыркнула. Совсем недавно она Татьяне такую терапию предлагала. Теперь вдруг ей? Или это шутка? С чего ты взяла, что мне требуется? Или с водничеством подрабатываешь? По глазам вижу, любительница ты этого дела. Пока ехали, так и постреливала по сторонам. Опять почти права. Но и наблюдательная же зараза. Майя действительно смотрела на многочисленных кавказских парней с интересом, но с академическим. Именно потому, что услышала и не раз впечатляющие воспоминания знакомых в этих краях побывавших. Вот и хотела хоть визуально понять, что в них такого особенного. «Извини, не по адресу обратилась. У меня другие вкусы. Девушки? Не похожи. «Мальчики, только нордического типа!» Лариса зевнула, прикрывшись ладошкой. «Все так говорят. Да мне-то без разницы. Давай о Видишь ли, в Москве так или иначе все скоро кончится. Или уже кончилось. А здесь только начинается. Потому что узел всех проблем, ради которых мы чуть не год вашими делами занимаемся, здесь. Зачем?» Лариса слегка опешила. «Что?» «Зачем занимайтесь? У нас своя жизнь, у вас своя, похоже, интересная. И что вам от нас надо?» «От вас?» Лариса рассмеялась несколько зловеще. Вообще все, что имело угрожающий тревожный оттенок, получалось у нее намного более убедительно, чем милый позитив. «Уж настолько ничего! Друзья мои, альтруисты со сдвигом, вот и лезут куда ни попадя!» Мы ну вот с тобой, даст бог, в Новую Зеландию сгоняем. Увидишь, как жить можно. Или калий в 56-й. Но раз решили вам помочь, так поможем. Хотите вы этого или нет? Смысл этого выражения показался Майе несколько странным. Лариса очень быстро все растолковала. Видишь ли, так получилось, что узел всех событий не совсем понятным образом к нынешнему дню оказался именно здесь. Связано это с одним человеком. Зовут его Валентин. Знакомы мои друзья с ним давно. Кое-кто уже 60 лет. Я поменьше. Он воображает себя чуть ли не богом вашего мира. Но и пусть его нас чужие бзики не трогают. У нас с ним даже джентльменское соглашение имеется. Он здесь, мы там, и никто никому ничего не должен. У него здесь несколько домов и дач, подружка хорошенькая, денег, как в государственном банке, живи да радуйся. Однако последнее время этот парень начал вести себя странно. Такое впечатление, будто попал под дурное влияние. Безобразия всякие начались. «Касались бы они только вас, да ради Бога, но возникла угроза нашим жизненным интересам, а это совсем другое». «Ты, говорят, в боковом времени на катере через моря плавала». «Так представь, что та же Татьяна начала по ночам дырки в днище сверлить». «Зачем? Почему? Не ясно. но узнав об этом, что бы ты стала делать?» Майя задумалась. Не о своих гипотетических действиях, а о том, к чему Лариса опять Татьяну вспомнила. «А что ты вообще о ней знаешь?» – спросила без нажима. «Меньше тебя, наверное, но достаточно, чтобы взять на карандаш. И не надо из себя девственницу строить. Полгода ты с ней бок о бок прожила» две девки мужской компании, только и болтать обо всем, что в жизни приключилось, чем до того занимались, кто с кем спал, как и почему. И отлично должна была понять из разговоров и поведения. На крючке она. Мы подобного насмотрелись, знаем, как оно бывает. Или под гипнозом, или перепрограммировано, а то и матрица в ней сидит. Майе стала жутко особенно от равнодушной делового тона собеседницы. Какая матрица! Лариса объяснила, коротко, на наглядных примерах. Вот я и считаю, Татьяну мог Валентин захомутать, именно чтобы к Тарханову с Ляховым подвести. Майя вспомнила. Нечто подобное предполагал и Вадим, который не соглашался с тем, что встреча в Педегорске Сергея с Татьяной была случайностью. В единственные за 9 лет полчаса, когда он оказался в зоне досягаемости, да и в остальном, Лариса права, странностей в словах и поступках Татьяны было столько, да хоть и последние московские две недели. Своими методами мы установили, что контакты между Татьяной и Лихаревым были короткие, вроде без последствий, тем более Тарханов ее вскоре увез, но ведь были же. «А сейчас этот Лихарёв где?» «По моим данным, в Пятигорске». «Уехал на днях со своей Эвелиной, а обычно здесь в Кисловодске обретается». С безмятежной улыбкой сообщила Лариса. «Да ты ешь, остынет!» – кивнула она на люляки баб «Баранина холодная вредна для желудка». «И ещё выпьем. Люблю, когда мужиков рядом нет. Мой прямо церпер» каждую сигарету и рюмку отслеживает, иногда даже считает. На самом деле Левашова именно эти ее вредные привычки занимали крайне мало. Но ей захотелось для утепления образа изобразить себя угнетенной жертвой может домостроевца Домострой – свод бытовых правил, обычаев, традиций XVI-XVIII веков предусматривающие в частности жесткие нормы поведения замужних женщин. «Да как же ты отпустила Татьяну?» чуть не швырнула Майя вилку. «Говорила ведь присматривать и охранять, а сама...» «Держи себя в руках. Выпей, я сказала. Тоже мне, Джеймс Бондиха. Эмоции нам с тобой сейчас не почину. Дура я тебе, что ли? Все под контролем. Просто нужно посмотреть, Если Танька у него на поводке, он ее там непременно перехватит. Или она его кинется искать. А мы посмотрим. На карту сейчас столько брошено, что они о душевном спокойствии, подружки, тебе думать. Дай бог, чтобы наши мужики, и твой в том числе, живыми оттуда выскочили и сюда приехали. От этих слов Майя странным образом успокоилась. Что такое Джеймс Бондиха, она не знала, но по смыслу примерно догадалась. «И дальше что?» – спросила, выцеживая крошечную рюмочку. «Дальше как учили. Контакт состоится, наблюдаем, к чему приведет. Убивать он ее точно не будет. Насиловать, скорее всего, тоже. Он сам сейчас должен себя чувствовать, как грешник на сковородке. Хитрость ведь главное в чем?» Мы считаем, что Лихарев сам на крючке, второго порядка, или тоже под Матрицей. У этих персонажей, агров то есть, забава с Матрицами очень популярна. Есть у нас крупная специалистка по этим вопросам, Леди Спенсер, она же Сильвия, приедет, разберется. При упоминании Сильвии Лариса опять улыбнулась, на сей раз весьма двусмысленно. Как бы тебе объяснить подоходчивее? Суммируя все факты происшествий и несообразности последнего времени, наши лучшие аналитики почти на 100% убедились, что нашими реальностями занялся кто-то очень серьезный. Просто потому, что до сегодняшнего дня не удалось понять, каким образом пробиваются межвременные дырки. Сами так умеем, но здесь нет. Совсем другая методика. Вот и остался последний шанс схватить Лихарева, что называется, за руку и вытрясти из него все, даже если придется разобрать его мозги на молекулы. Ого, подумала Майя, какой у них уровень. И Лариса уже ничуть не напоминает дорогую шлюху или просто отвязную девицу с бзиками, как она выразилась. Не хотелось бы с ней встретиться в допросной камере. Но исказившее лицо Ларисы Гримаса тут же разгладилось. Вернулась прежняя безмятежность. А пока не напрягайся. Это еще не сейчас. Лучше доедай, допивай, да и поедем. Дождь вот-вот начнется. Если с Пятигорска экстренного сигнала не будет, успеем по пятачку прогуляться.